Люди, попадавшиеся нам изредка навстречу, были очень спокойны и серьёзны, и все на одно лицо, словно они были членами одного семейства. Одета они были точь-в-точь точь так же, как был одет мой спутник, то есть в серую блузу, наглухо застёгнутую у шеи и подпоясанную ремнём, и в серые pantalоны. Все были черноволосые и с начесто выбритыми лицами. Неужели все эти люди близнецы, спросил я. Близнецы? с видимым изумлением повторил старик. С чего вам пришла в голову такая несуразная мысль? Почему же несуразная? немного обиженно возразил я. Чем же иначе объяснить удивительное сходство всех встреченных между собою и с вами? У всех одни лица, одинакового чёрного цвета волосы. Что касается этого, то у нас установлено как не нарушимое правило иметь чёрные волосы, пояснил мой спутник. У кого же они от природы другого цвета, тот обязан выкрасить их в чёрный. Для чего же это? полюбопытствовал я. Как для чего? воскликнул на меня старик. Неужели вы и этого не понимаете? Я же вам говорил, что у нас теперь процветает полное рабство. А какое же это было бы равенство, если бы одним из нас будь то мужчина или женщина, было разрешено чванница белокурыми или, как вы в своё время называли их, золотистыми волосами, у другого голова горела бы как в огне от рыжей растительности, у третьего чернелись бы как уголь, а у иных белелась бы как снег. Нет, в наши счастливые дни люди равны не только по положению, Но и по внешности, установив для всех мужчин обязательное бритьё лиц и для обоих полов одинаковый цвет волос и стрижку их в одинаковую длину, мы некоторым образом исправляем недочёты природы. А почему вы предпочли всем цветам чёрный, спросил я. Не знаю, ответил старик. Мне достаточно знать, что этот цвет раз и навсегда установлен. Кем поинтересовался я, разумеется, большинством. С особой торжественностью ответил мой спутник, благоговейно приподнимая свою безобразную шляпу и смиренно опуская глаза, как делали прежние пуритане во время молитвы. Задумавшись, я машинально следовал за стариком. А потом, заметив, что нам навстречу попадаются одни мужчины, я спросил: "Разве в этом городе нет женщин? Как это нет женщин?" вскричал старик: "Сколько угодно. Мы уже много встречали их". "Да однако я не вижу их", продолжал я. "Неужели вы думаете, что я не сумел бы сразу отличить женщину от мужчины?" "Да вот вам идут две женщины", сказал мой проводник, указывая на проходившую мимо нас пару людей, одетых в те же серые блузы и панталоны. Но по каким же признакам можно узнать, что это женщины, недоумевал я. по металлическим номерам, которые мы все носим на груди, ответил старик. Ах, вон оно что. А я думал, что этими номерами у вас только обозначаются полицейские и удивлялся, почему их так много, между тем как обыкновенных обывателей совсем не видно, сказал я. Нет, каждый обыватель имеет свой номер. Мужчины узнаются по нечётным номерам, а женщины по чётным. полицейских же у нас нет. Мы в них не нуждаемся, поучал меня старик. Изумительно просто, воскликнул я. Значит, вы только по этим номерам и отличаете мужчину от женщины. Конечно, коротко ответил мой провожатый, которому очевидно начинало надоедать моё любопытство. Некоторое время мы опять шли молча, потом я спросил: "А для чего каждый из вас должен иметь номер. Старик усмехнулся и с сожалением взглянув на меня произнёс: "Какие странные вопросы вы задаёте. Впрочем, я ожидал их. Номера служат для того, чтобы мы могли отличать тебя друг от друга. А разве у вас нет имён?" "Конечно, нет. Почему?" "Да просто потому, что в именах было слишком много неравенства у прежних людей. Одни из них называли себя манмаранси и свысока смотрели на тех, которые назывались смитами, а смиты отвёртывались от джонсонов и так далее до бесконечности. Каждый кичился своим именем и с презрением относился к носителям других имён. Для того, чтобы пресечь в корне это возмутительное явление, было решено совсем уничтожить имена и заменить их номерами. «И Монмаранси не протестовали против этого?» – удивлялся я. «Как не протестовать? Протестовали и даже очень сильно, но были подавлены Смитами и Джонсами, которые составляли большинство, с прежней торжественностью и благоговением», – ответил проводник. «Но разве номера первые и вторые не смотрели свысока на номера третьи и четвертые и так далее по порядку?» – продолжал я. Да, вначале кичились и этим различием, подтвердил старик. Но с уничтожением богатства отдельных лиц числа лишились своего прежнего значения, за исключением разве промышенных целей, так что в настоящее время номер 100 уже не считает себя выше миллионного номера. Так как в музее, в котором я проснулся, не было никаких приспособлений для умывания, то я и не умывался. А теперь, почувствовав крайнюю потребность освежиться умыванием, я осведомился у своего спутника, где бы мне можно было произвести эту операцию. У нас не полагается умываться самим, заявил проводник. Подождите до половины пятого, тогда вас умоют к чаю. Как умоют? вскричал я, ведь я не маленький, могу и сам. Вы будете умыты правительственными должностными лицами. прервал меня старик. "Ну зачем же понадобилось правительству брать на себя обязанность няньки по отношению к взрослым?" недоумевал я. Старик пояснил, что невозможно поддержать равенство между людьми, если им будет предоставлена свобода умываться, когда и как им вздумается. Были люди, которые привыкли умываться 3 или 4 раза в день, между тем как другие чуть не раз в год чувствовали необходимость счищать с себя грязь. Благодаря этому образовались два класса – чистых и грязных, которые так и называли друг друга, вследствие чего стали было возрождаться прежние предрассудки. Чистые презирали грязных, а грязные ненавидели чистых. Ввиду этого правительство было вынуждено взять на себя заботу и об умывании граждан. были назначены особые должностные лица, которые два раза в день и производят умывание всех граждан. Частое же умывание совсем воспрещены. Обходя улицы, я не видел отдельных домов. Были только здания вроде огромных, грубо устроенных бараков, и при том все на один лад без малейших различий. На углах красовались такие же здания, но гораздо меньших размеров и с надписями «Музей». больница, зал для диспутов, баня, гимназия, академия наук, выставка предметов промышленности, школа красноречия и так далее. Разве в этом городе не живут, осведомился я. Ах, какие удивительные вопросы, снова воскликнул мой спутник. Где же, по-вашему, живут наши граждане, если не в городе? Так неужели они живут в этом городе? не думал я, ведь тут совсем нет жилых домов. Таких домов, какие были 1000 лет назад, у нас, разумеется, нет, да мы в них и не нуждаемся, потому что живём в братстве и равенстве, продолжал старик. Мы живём вот в этих самых зданиях или вернее в блоках зданий. В каждом блоке помещается 1000 человек. В каждом помещении 100 постелей. Кроме спален в каждом блоке имеются строго рассчитанных размеров столовые, ванные, одевальные и кухни. В 7 часов утра по звуку колокола все встают и сами убирают свои постели. В 7 часов 30 минут идут ванные и одевальные, где их моют, бреют, стригут и одевают, то есть позволяют им одеваться самим в одинаковые костюмы. Восемь идут в столовую завтракать. Завтрак состоит из пинты овсяной похлёбки и полпинты тёплого молока на каждого. Мы строго придерживаемся вегетарианства, приобретшего в течение последних столетий такое огромное количество сторонников, что из них постоянно составляет большинство на выборах. В час дня колокол сзывает к обеду, состоящему из бобов и варёных плодов. Два раза в неделю даётся пудинг с вареньем, а по воскресеньям пирог со сливами. В 5 часов после вторичного умывания мы пьём чай, а в 10 гасится огни, и мы ложимся спать. Будучи равными, мы все живём совершенно одинаково, и между нами нет ни высших, ни низших. Мужчины и женщины имеют одинаковые права, только живут отдельно. мужчины в одной части города, а женщины в другой. А разве у вас нет семейных? перебил я. Нет, семейный институт уничтожен уже 200 лет назад. Семейный уклад нам не подошёл, потому что он оказался противообщественным. Главы семейств больше думали о своих жёнах и детях, чем о государстве. Они трудились главным образом в пользу своих семей, а не для общины. и пеклись несравненно больше о будущности своих детей, чем о судьбах всего человечества. Узы любви и крови объединяли людей в маленькие тесные группы, вместо того, чтобы безраздельно слиться в одну общую. Прежде чем думать об успехах человечества, они думали об успехах своих родных. прежде чем стараться об увеличении счастья всех своих сограждан, они старались о счастье своих близких по сердцу и крови. Для того, чтобы доставить этим близким особенные удобства, они работали сверх сил, подвергали себя лишениям и накапливали лично для себя богатство. Любовь порождала в сердцах людей порок карьеризма ради того, чтобы удостоиться улыбки любимой женщины. и оставить своим детям в наследство помимо богатства громкое имя. Люди выбивались из сил лишь бы подняться над общим уровнем, сделать что-нибудь такое, чем бы можно было привлечь к себе внимание мира и заслужить особенной почести. Каждому хотелось оставить на пыльном пути человечества более глубокий след, чем оставляют другие. Благодаря всему этому основные принципы социалистического строя ежедневно нарушались и подвергались опасности быть совершенно уничтоженными. Каждый дом, в котором жили обособленные семьи, становился центром пропаганды идей и ценности каждой отдельной личности. Из недр очага поднимались едины товарищества и независимости. чтобы отравлять умы людей и жалить общество в самое сердце. Пошли публичные диспуты о равенстве и о неравенстве. Одни, меньшинство, стояли за первое, другие, большинство, за второе. Мужья, любившие своих жён, находили их лучшими в мире и с презрительным снисхождением едва скрывая свои чувства, смотрели на других женщин. Любящие жёны в свою очередь находили, что их мужья умнее и во всех отношениях лучше других. Матери находили, что лучше их детей и быть не может. То есть каждая мать думала так о своих отпрысках, глядя на чужих как на существ неизмеримо низших. Дети с самого рождения также были пропитаны еретическими убеждениями, что их отцы и матери лучше всех остальных родителей на свете. Вообще со всех точек зрения семья оказывалась нашим врагом. У одного действительно была прелестная жена и двое благонравных детей, а его соседу выпала на долю сварливая грымза и 11 озорных бездельников. В чём же тут было равенство?